А все было ему мало. Подговаривал Михримах, чтобы и она позвала Синана и велела строить Джамию ее имени возле Идирны Капу. И ее мечеть была сооружена быстрее мечети самой Хасеки, Хотя, правда, была она небольшой, с одним минаретом, собственно, и не мечеть, а словно бы Месджит. Ни мать, ни дочь, кажется, не состязались в благочестии. откупались от сурового Аллаха незначительной подачкой, если иметь в виду султанскую роскошь, просто мизерной платой. Но разве пожертвования должны были измеряться количеством? Это только люди с нечистой совестью старались задобрить Бога своей щедростью, и получалось так, что Рустем тоже попал в их число, хотя и не знал, что такое совесть. Зато знал, что такое неласка султанши, его великой матери, и теперь должен был бы обрадоваться, получив возможность заслужить прощение. Когда несешь мед, облизывай себе пальцы. Он бросился в Стамбул. Окруженный верными чаушами, объездил все участки, метался по столице днем и ночью, присматривался, чем и как она живет, упорно думал, чем мог бы удивить и поразить самого султана, человека, который увидел полмира и завладел половиной мира, властелина, державшего в руке все богатства и чудеса земные. Удивить Стамбулом? Этим беспорядочным гигантским городом, этими тысячными толпами, где нет ни одного светлого ума, ни одной доброй души, только тысячные орды дармоедов, гуляк, которые все оскверняют, перетаптывают, заплевывают, из собачьего хвоста шелкового сита не сделаешь. Но чем больше ездил он по улицам и переулкам столицы, тем пристальнее присматривался он к Стамбулу, неизвестному, скрытому от непосвященных, поглощенному своими будничными хлопотами, тяжелым, изнурительным трудом. Что, если он покажет султану этот Стамбул? Чего человек не знает, того не любит. Султан знал молитвы имамов в знак приветствия, выстрелы пушек со стамбульских стен, барабаны из урны, железный шаг своего войска. Но видел ли он когда-нибудь весь Стамбул перед собой? Да и весь мир видел ли и знает ли настоящий Стамбул? И в тот августовский день, когда султан, переправившись с Анатолийского берега Босфора, в пышности и грохоте барабанов проехал через ворота Тапкапы, когда навстречу ему загремели со стен Стамбула пушки, когда мимо стоявших с обеих сторон тесными шеренгами зверолютых янычар крутыми улочками поднялся на своем черном коне не к садам Тапкапы, где он предпочитал бы найти отдохновение после изнурительного, самого продолжительного своего похода, а к Софии... где был встречен самой султаншей с сыном Боязидом и с вельможами, а потом дальше, к иподрому, где ждала его открытая на все стороны золотая беседка, усланная коврами. Вот в этот августовский день и произошло то, что должно было либо прославить Рустем Пашу навеки, либо навсегда засыпать пылью забвения. Сулейман который после этого похода был назван Махтешем, то есть Великолепным, несмотря на всю свою пышность и свое могущество, не мог чувствовать себя свободным, вступив в столицу. Наоборот, стал словно бы пленником Стамбула, рабом тех высоких условностей, ради которых жил, который неутомимо выдумывал на протяжении всего своего владычества. Поэтому должен был покорно сходить с коня и вместе с султаншей, в сопровождении великого визиря Ахмед Паши и великого муфтия Абусууда с сыновьями селимом и баязидом, пройти в золотую беседку, где его с Хаейки, Встретили музыканты и слуги с золотыми блюдами, полными плодов и сладостей. Тогда как придворные поэты, перекрикивая друг друга, читали приветственные косыды в честь падишаха и его победоносного войска, а имамы завывали в молитвенном экстазе, прославляя вершителя Божьей воли на земле, посланца справедливости и порядка.